«Все было очень вкусно. Когда я придумаю что-нибудь получше, чем разогретая пицца, то в свою очередь приглашу вас в гости, если вы не возражаете. С удовольствием, Барбара». Она рассчитывала, что он сразу повернется и пойдет обратно в свою квартиру. Ее собственный домишка уже отчетливо маячил впереди, и было очень маловероятно, что краткая прогулка по садовой дорожке сулит ей какие-то неприятности, но Ажар продолжал спокойно идти рядом с ней. Они подошли к входной двери. Барбара оставила ее не и сейчас просто потянула дверь за ручку, а Ажар озабоченно сказал, что она слишком беспечна относится к своей безопасности. Барбара согласилась, но заметила, что не планировала задерживаться на ужин. Кстати, он был потрясающе вкусным. «Вы превосходно готовите». Или я уже говорила это? Ажар тактично умолчал о том, сколько раз она уже похвалила его кулинарное мастерство, но настоятельно попросил ее разрешение... Ему войти с ней в дом, чтобы убедиться в отсутствии непрошенных гостей, спрятавшихся в душевой комнате или под диваном, тщательно осмотрев коттедж, ажар посоветовал ей закрыть дверь на замок после его ухода. Но уходить он пока явно не собирался. Вместо этого он взглянул на обеденный стол, где Барбара, по приходе с работы, бросила свои вещи. Там лежал ее старая потерявшая форму сумка и пухлая бумажная папка, в которой она сложила полученный в СОХО список служащих, свою личную тайно сделанную копию заключения патолога-анатома, который она отвезла, Сент-Джеймсу, и черновик, приготовленного для Линдли отчета, где она отразила все сведения, выуженные из архивных дел Энди Мэйдена в особом отделе. Ажар сказал, «Это новое расследование отнимает у вас уйму времени». «Должно быть, вы рады, что вернулись к своим коллегам по службе?» «Да», — ответила Барбара. «Мой отпуск слишком затянулся. Я даже не предполагала поначалу, что успею настолько хорошо познакомиться с Ридженс-парком». Пристально глядя на нее, Ажар затянулся сигаретой и выпустил облачко дыма. Барбаре не нравилось, когда он так смотрел на нее. Подобный прищуренный взгляд обычно заставлял ее волноваться, опасаясь того, что может последовать за ним. Она сказала еще раз спасибо за угощение. Спасибо вам, что составили нам компанию. Он по-прежнему не спешил уйти, и она поняла причину его медлительности, услышав, наконец, его вопрос «Барбара, что означают буквы ДК?» «Они ведь указывают звание полицейского, верно?» У нее екнуло сердце. Ей захотелось быстро перевести разговор на другую тему, но в голову не пришло ничего подходящего, поэтому она сказала «Ага, в общем, да». Я хочу сказать, все зависит от того, к чему относятся эти буквы. Они могут означать, к примеру, десятичная классификация, но, естественно, в данном случае они не относятся к полиции. Она улыбнулась, тут же мысленно отругав себя за излишнюю лучезарность улыбки. Но если такие буквы... стоят перед вашим именем, то ДК означает детектив-констебль, так ведь? Проклятие, — подумала Барбара. Но сказала лишь, ну да, верно. Тогда получается, что вас понизили. Я заметил эти буквы на записке, оставлены для вас джентльменом. Сначала я подумала, что тут просто какая-то ошибка, но поскольку вы не работаете с инспектором Линли, я не всегда работаю с инспектором Линли Ажар. Иногда мы принимаем участие в разных расследований, понятно. но Барбара видела, что он не поверил ее объяснению. Или, по крайней мере, подумал, что она что-то скрывает от него. Понижение. Однако, по-моему, в полиции не проводили никаких сокращений. Думаю, вы давно уже сказали бы мне об этом. А раз этого не произошло, то, видимо, вы что-то скрываете. Скрываете от меня, то есть. И я все раздумываю, в чем причина. А жар я ничего не скрываю. Черт! — Нам же не обязательно трясти друг перед другом грязным бельем, — воскликнула Барбара и вспыхнула, осознав, какие нежелательные интимные подробности могло подразумевать такое высказывание. — но что за черт, — подумала она, — почему разговоры с этим мужчиной вечно напоминают прогулку по минному полю? — и Я имею в виду, — продолжила она, — что мы с вами не так уж много разговариваем о рабочих делах.